Глава 85. -я. Решительность Айны. Глаза у него начали краснеть, но Лиер очень быстро успокоился. Он встал и кивнул. Ваше величество, похоже, вы не желаете принимать мою добрую волю, поэтому давайте подождём, когда наше понимание ситуации совнравится. Айна продолжила смотреть на Лиера, как ни в чём не бывало, но в уголках её рта появилась довольная улыбка. «Лакасы, проводи гостей. А стоявшая сбоку, кивнула и жестом пригласила двух парней на выход. Элиер ещё раз пристально посмотрел в глаза императрицы, повернулся и направился к двери. Джей Йорк, последовавший за ним, выглядел равнодушным, но он понимал, что Элиер сейчас очень взбешён. Со своим кругозором Айна определённо способна признать сильные стороны их команды, кроме того, информация, полученная от Константина, не может быть ошибочной. Из этого следует, что предложения Элиера были вполне разумными. По крайней мере, у Аслана нет альтернативы. Однако эта девушка на самом деле взяла и отклонила их. Просто невероятно. Выйдя из дворца, Лиер остановился, посмотрел на небо, а потом на величественный дворец позади. Джей Йорк. Ты думаешь, у Аслана есть запасной план? Если исключить команду учёных, тот же Йорк остался единственным человеком в окружении Лиера, который не претерпел трансформации. Лиер не желал, чтобы этот парень стал новым человеческим видом. Он хотел использовать трусость и коварство Джейя. А как только человек набирает силу, он теряет чувство страха, что меняет его подход к делу. Только человек, знающий страх, останется осторожным и сделает меньше ошибок. Следовательно, Джей Йорк ему требовался слабый. Басс, я не думаю, что Аслана есть запасной план. Выражение глаз императрицы явно говорило, что она взволнована, но эта женщина слишком хладнокровна. Думаю, она догадалась о ваших намерениях касательно солнечной системы. А вот что касается второго условия. Я был весьма удивлён. «Глубокая сестренская любовь необычна для семьи монархов, ответил Джей Йорк. Может, это попытка поторговаться, хотя наше преимущество очевидно. Мы можем просто продолжить наблюдение, однако не верю, что Аслан сможет пережить следующую битву. Лиер кивнул. На этот раз он был очень уверен в себе, но Эйна закрыла дверь в светлое будущее прямо перед его носом. Победа в таких делах действительно может достигаться не с первой попытки. Всё-таки это игра для обеих сторон, но женщина в обмен на сильное войско Никто из правителей никогда не отклонял подобное предложение, что же касается того, повлияет ли Льер на положение Айны после того, как станет частью императорской семьи. Айна не могла подумать так далеко вперёд, ведь наследником престола до этого всегда становились лишь прямые и кровные родственники. Только вот она всё равно не допустила подобной ошибки. Они с Ванжэном и впрямь стоят друг друга, но именно по этой причине Льера хотела видеть, чем это всё закончится. Когда Лакасы вернулась к своей госпоже, В комнате уже находились Лень и Ни и Анжели. "Сестра, если Лер способен спасти Аслан, я готова заключить с ним брачный контракт", сказала Хуи Инь. "Ты действительно согласна выйти за него замуж?" Леньхоуи не промолчала, она явно не подумала о последствиях. Айна помотала головой. "Лер слишком амбициозен. К тому же в нём слишком много тёмной стороны. Аслан не может сотрудничать с таким человеком, более того, атака на Солнечную систему оставит Аслан в состоянии полной изоляции". Несмотря на то, что мы хотим объединить мы личный путь, это определённо не тот путь к этой цели, который нам следует выбирать. Что касается желания жениться на тебе, боюсь, у него много планов на этот счёт. брак с тобой ему точно нужен не только ради защиты, такие люди, как он, не верят ни в какие гарантии, кроме собственных силы и возможностей. Но, дедушка, Айно тихо вздохнула. Я всё понимаю, но возвращение к прошлым методам будет ошибкой. Эту войну начал Аслан И мы должны заплатить за это. Что касается того, выживем мы или погибнем, оставим это решать нашим солдатам. Если нам суждено быть уничтоженными, то значит так тому и быть. Вашего высочества, а на Атлантиду точно надежды нет, спросила Анжелия. Нет, это стало бы для нас спасением, однако Атлантида ясно дала понять, что не будет оказывать никакой военной помощи. Вашего высочества, если Льер так амбициозен, что если теперь он решит обратиться к нашим врагам? Не нужно ли нам принять меры? Внезапно спросила Лаксэ. Айна немного задумалась, а затем помотала головой. Даже без способности управлять флотом, сила Лиэра просто невероятна. Я вообще не смогла что-либо почувствовать своей духовной силой. А люди, которых он привёл с собой, тоже очень сильны, к тому же они очень насторожены. Таким образом, если мы решим их остановить, то придётся заплатить высокую цену, поэтому просто наблюдайте и не вступайте в бой. Если они захотят уйти, пусть уходят. Я вас поняла, ваше высочество. Несомненно, любой другой на месте Айны колебался бы, отвечая Еро, однако Айна была очень решительным человеком. У неё были свои пределы и критерии. В противном случае она не продержалась бы так долго с Вандженом. Айна не чувствовала, что Аслан обязательно проиграет эту войну. В войне бывает много переменных, новые из них всегда появляются на разных этапах. Конечно, можно чем-то пожертвовать и перешагнуть через какие-то принципы, но всему должен быть предел. Если же нет, то сущность человека изменится. Иначе говоря, отказавшись от всех принципов, она больше не будет собой, а это всё равно что смерть. Кроме того, Айна была абсолютно уверена, что Лиер может оказаться проблемой даже больше, чем Обедан. «Лакасы, ещё попробовы выяснить, что это за генная инженерия и кто такой этот доктор Мендель. Сказала Айна. Сестра, я почувствовала холод от Лиера, словно от бесчувственного животного. Он отличается от нас. Вставила свой комментарий Линхуэй Инь. Для неё это было всё равно что увидеть змею вместо человека. Айна кивнула. Она думала, что ей показалось, но неожиданно инь почувствовала то же самое, хотя для Анжели и Лаксы это и осталось незамеченным. Как бы там ни было, пока они могли оставить Лиюра только на потом. С нынешними развернутыми производственными мощностями Аслан достаточно быстро пополнял вооружение и припасы. Наряду с помощью из Атлантиды этого должно хватить для достойной встречи беданцев в следующем сражении. Тем не менее, основной проблемой по-прежнему является Жень Цзыньсуань. Он, когда мог, меч нависший над головой Аслана. аналитический отдел империи Аслан рассмотрел все слабости его тактики, в том числе и слабость самого Жэнь Цзэньсяня. Неужели использование духовной силы в таких масштабах не вредит его организму? Где предел? На что они должны нацелиться? А может, лучше просто попытаться убить? Обсуждались разные контрмеры. Конечно, было предсказуемо, что противники делают сейчас то же самое. Жэнь Цзэньсянь стал национальным достоянием обедана. Они не смогут найти второго такого человека. По всему Млечному пути шли десятки выражённых конфликтов, крупных и маленьких. Люди на самом деле больше сильны в разрушении, чем в созидании, а вот дайдарианцы проявляли совершенно другую страсть. Дайдара Титан, которая только недавно закончила войну с Федерацией Сириус, не погрузилась в запустение печали и развалин, вместо этого наблюдалась большая активность. Старейшины провели ритуал для воинов, принесших себя в жертву во время войны, великаны живут сражениями. Для них величайшая честь пожертвовать собой ради защиты родины, они гордятся этим, поэтому желающих стать новобранцами в постоянной армии хватало. Они продолжают дело своих старших братьев по защите страны. Что касается восстановления зданий, тут поводов для беспокойства тоже не было. Совет старейшин решил переселить в города больше великанов, фактически желающих и прежде было вполне достаточно, просто старейшины хотели увеличивать скорость интеграции с человечеством постепенно. Потому что у вегетарианцев воинов с этим могут возникнуть проблемы. Но раз возникла такая необходимость, то можно и пренебречь некоторыми опасениями.